Глава третья. «Сорок пять световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей». «Парни», командир первой штурмовой группы отряда «Белые пантеры» Ли Брун, был бледен, но не испуган. «Нам кранты!» Сучка Мавлуда подговорила Абтюрая на мятеж и прикончила его. «Мы вне закона!» «Третью группу расстреляли псы Мунблая и захватили рубку управления. Что будем делать?» Он оглядел остатки отряда. От полусотни бойцов осталось только двадцать семь. Часть погибла на станции Мистфайер во время неудачного захвата объекта, часть убыла с сухогрузом и была убита в перестрелке с бойцами обороны станции. А часть бойцов полегла на Монтикорском корабле. Все метисы из отряда Белых Пантер были воспитаны в преданности клану. Их цель жизни заключалась в том, чтобы сражаться за клан и умереть. А теперь перед ними стояла неразрешимая задача – за кого умирать? Как они оправдаются перед кланом? Бойцы в полной боевой экипировке, собранные перед спортивным залом, где томились пленные бойцы космодесантом Мантикоры, были растеряны. Не было командиров, не было цели. «Стоять?» Раздался окрик охранения, и один из бойцов в группе уцелевших младших командиров подвел белую женщину. «Ты кто такая?» – спросил ее Брун. Женщина на вид была спортивной, крепкой и подтянутой. В ее глазах не было страха. «Я Лурда из космодесанта, капрал медицинской службы. Как ты оказалась здесь? Я помню, ты была арестована вместе с другими женщинами. Меня выпустили. Кто?» «Вероника, охранница дамы Ариадны, у меня к вам предложение». «Что за предложение?» «Вам не удержать корабль, я слышала, что рубку управления кораблем отбили члены моего экипажа. Я направлялась к своим ребятам, чтобы вместе с ними взять корабль под свой контроль. У вас нет выхода. Помогите нам, и вам будет гарантирована свобода. Вы тоже рабы черных». «Что ты такое говоришь, белая ведьма?» – воскликнул один из бойцов. но его остановил взмахом руки Лебрун. «Помолчи, Васар. У нас появился шанс выжить. Кто будет решать и нашу судьбу?» – спросил он Капрала. «Королева Елизавета II, вы поможете вернуть корабль короне, и с вами обойдутся мягко. Вы можете сказать, что вас заставляли под страхом смерти?» «Мы не боимся смерти!» «Тише, Васар. Много крика и пафоса!» – поморщился Лебрун. разговор идет с ней о смерти а о будущем кто хочет бесславно погибнуть никто не отозвался что сделают в клане с нами если мы сможем вернуться казнят ответили сразу трое бойцов это позорная смерть мы ее не заслужили но это предательство воскликнул васар мы подчинились приказу абтюрая мы уже предатели понимаете вы это или нет Либрун обвел взглядом своих бойцов. «Нам представляется шанс получить свободу и распорядиться своей судьбой. Кто не хочет быть свободным?» «А что нам делать на свободе?» хмуро спросил Васар. «Мы можем только сражаться, убивать и умирать». «Продадим свои умения». Сохраняя серьезное выражение на лице, ответил Либрун. «Ты всегда был неполноценным узкоглазым ублюдком». бросил ему в лицо Васар, ты трус и подонок, я тебя презираю. Кто еще так считает? невозмутимо спросил Лебрун, но никто не поддержал Васара. А тот выхватил пистолет. Лебрун был к этому готов и всадил спрятанный в руке клинок боевого ножа в глаз Васару. Подхватил падающее тело и произнес: "А ты всегда опаздывал, Васар". Он аккуратно положил тело на пол. Капрал обратился он к Лурди. «Мы с вами. Командуйте!» Лорда посмотрела на хмурых боевиков. Те были беззащитных шлемов на головах. Шлемы бойцы держали в руках. Под ее взглядом бойцы подобрались и быстро разобрались в строй. «Лебрун, вы остаетесь старшим в своем отряде», – распорядилась Капрал. «Я к своим бойцам сообщу им весть. Будьте готовы поддержать нас в сражении». Лебрун по привычке ударил кулаком себя в грудь. «Всегда готов». Гаркнул он и стал командовать. «Четвертая группа. На вас сохранение периметра. Без моего приказа огонь не открывать. Остальным вольно и разойдись». Бойцы быстро рассредоточились. Лурда ушла, и вскоре из спортзала потянулись бойцы мантикорского десанта. Они быстро экипировались, вооружились и подошли к Лебруну. Их вел капитан, крепкий и скуластый мантикорец. «Лебрун, доложите, сколько у вас бойцов?» — приказал он. «Двадцать семь, масса». «Называйте меня бой Листер, Лебрун, или просто Старший бой?» «Слушаюсь, Старший бой. Ваша задача захватить реакторный отсек, с вами пойдет капрал Лурда. Как выполните приказ, доложите ей». «Есть захватить реакторный отсек, Старший бой». «Выполнять». Листер отдал приказ и ушел. «Показывай Лурда, где это?» – обратился Лебрун к капралу. Он вновь находился в своей стихии и был спокоен. Его спокойствие передалось отряду. Вскоре они штурмом без потерь захватили реакторный отсек, убив и ранив пятерых андрометцев, специалистов-энергетиков. Лурда была поражена четкостью действий бойцов-метисов и отложила это себе в памяти. Как оказалось, в это время космодесантники с боем освободили капитана и офицерский состав, потеряв при этом семерых бойцов. Офицерский отсек, где расположили офицерский состав корабля, защищали двое чернокожих андрометцев. На переговоры они не пошли и отстреливались до последнего. Потом пошли в рукопашную схватку, в которой и были убиты в упор. Вскоре весь корабль снова находился в подчинении капитана Монтикорсов. По его приказу бойцов из отряда «Белых пантер» разоружили и посадили в камеры для задержанных. Те подчинились без ропота. В кают-компании эсминца был собран совет старших офицеров. Капитан Див Эйбрамсон выступал первым. «Господа, мы попали в сложную ситуацию. Корабль временно был захвачен пиратами. Среди них находился предатель и агент экономической разведки, капитан фрегата «Крист». Он был в плену у пиратов и выполнял их приказ. Путем обмана он и штурмовики пиратов пробрались на корабль, захватили реакторный отсек и пригрозили его взорвать. В этих условиях я отдал приказ прекратить сопротивление». Корабль временно захватили пираты Сандромеды. Затем с помощью капрала Лурды Вильсон нам удалось привлечь на свою сторону отряд метисов-штурмовиков и с их помощью снова овладеть кораблем. При этом сам капитан Мунблай и его люди сбежали с корабля. Они захватили два наших штурмовика. С корабля во время боев успели также сбежать агент службы собственной безопасности Ариадна Элфорд и ее оперативные сотрудники. «У нас под арестом сам куратор резидентуры господин Веллингтон, которого арестованным привезла дама Элфорд. Подробности изложены в ее рапорте на мое имя. Но его нет в базе данных корабля, и мы не знаем ничего о судьбе капитана Кризда. Все мы предстанем перед королевским правосудием, и я хочу сказать вам, что мы все вместе должны выработать одну линию поведения». Мы должны обсудить то, что будем говорить на следствии, чтобы не допустить и тени подозрения в нашем предательстве или в халатности. Прошу высказаться. Начнем с младших. Второй помощник, прошу вас высказаться. Господин капитан, господа, — стал второй помощник капитана, — думаю, что надо пригласить на совещание господина Веллингтона и привлечь его на свою сторону. Он может дать показания в нашу пользу. Он единственный свидетель со стороны. «А как мы утрясем его арест?» – спросил офицер спецслужбы. «В рапорте дамы Элфорд говорится, что он организовал покушение на нее». «Эти данные надо уладить, сэр. Дамы Элфорд тут нет, ее показания будут против показаний господина Веллингтона. Он сможет найти ответ». «Не возражаю», – кивнул капитан. «Кто еще хочет высказаться?» «Сначала надо этот вопрос обсудить с Веллингтоном», – остановил его старший офицер спецслужбы. «Прервем совещание на час». «Все свободны, господа. Через час жду вас здесь же. Напоминаю, наше совещание проходит под грифом «Секретно».» Осунувшегося, Веллингтона привел конвой из двух космодесантников в потрепанной в бою броне. В кают-компании остались капитан-офицер службы безопасности Ритолти. «Садись, Веллингтон», — указал рукой на стул капитан и сам устало опустился напротив. «Вижу, что тебя немного потрепало, но ты не горюй. Мы тут собрались, чтобы спасти твою карьеру». Веллингтон удивленно вскинул взгляд на капитана. «Ты о чем, Див?» «Я о рапорте твоего секретаря, дамы Элфорд. Веллингтон вновь согнулся и опустил голову. «Его приняли не мы, а команда пиратов». так что эти данные мы можем удалить. Но ты должен представить в рапорте на мое имя свою версию, которую мы доведем до королевского прокурора. Это ты привез ее как преступницу, а она сбежала». «Вот как?» «Риадна сумела сбежать?» – удивился Веллингтон. «Да, ей помогла ее служанка, весьма подозрительная особа». «Она из коммуны Варяг», – буркнул Веллингтон. «Уверен в этом». «Ты об этом что-то знаешь?» – спросил молчавший ритолди Олди. «Да, лидер коммуны завербовал Ариадну. Она стала его любовницей. Доказательства есть. Были. Ее видели с ним мои оперативники». «Двое из них тут, они и подтвердят твою версию», – спросил Олди. «Смотря кто. Те, кого привезли вместе с тобой. Кто конкретно?» – офицер на миг замер. «Из группы Гофта Барлоу и Коутс. Эти подтвердят. Хорошо, Рик. Мы помогаем тебе, ты помогаешь нам. Мы сейчас тебе представим историю событий, которую ты должен будешь подтвердить под присягой во время следствия. Говори, оживился Веллингтон. Мы видим ситуацию так. Пират на гражданском сухогрузе под предлогом передачи раненого твоего агента Кризда отправил к нам группу захвата. Они проникли в реакторный отсек и грозились взорвать корабль. Капитан под давлением обстоятельств и, чтобы сохранить жизнь экипажу, приказал прекратить сопротивление. Мы с капитаном разработали план восстания. Когда враг потерял бдительность, подняли восстание. Мой агент, капрал медицинской службы Лурда Вильсон, пообещав свободу метисам рабам андромецев завербовала их на нашу сторону. Они сдались и сложили оружие, а мы силами космодесанта отбили корабль. При этом, пользуясь неразберихой, успели сбежать арестованная Ариадна Элфорд и капитан пиратов Мунблай с небольшим отрядом на штормовиках. Э, -э, -э, э а где моя героическая роль?» – спросил Веллингтон. «Ты?» – задумался Олди. Освободился и пробивался к рубке. «Нет, это не обиделся Веллингтон. «Я убил двоих конвоиров, захватил их оружие и держал оборону у казематов». «Пусть будет так», — согласился Олди. «Там действительно убили пятерых штурмовиков из «Белых пантер». Тебя вывели на расстрел, а ты сумел завладеть оружием и убил конвоиров. Потом отстреливался от охранников и убил еще троих». «Вот», — довольно потер руки Веллингтон, — «другое дело. Выпить есть». «Еще рано», — нахмурился капитан. Он подумал, что вокруг него все герои, кроме него самого. Один сумел нейтрализовать штурмовиков, другой растерял охрану. Одни герои. Так еще крайним сделают его и передадут суду. «Надо добавить, что это вы оба помогли мне принять правильное решение», – произнес капитан. «У нас не было времени принять превентивные меры. Из-за халатности младших специалистов, не доложивших о прибытии вражеского бота, мы попали в Сейтнот, а эти виновные убиты пиратами». «Ну, я не против», — согласился офицер спецслужбы. «Надо все это отметить в бортовом журнале». «А он был уничтожен пиратами», — усмехнулся капитан. «Воссоздадим новый». «Я тем более не против», — кивнул Виллингтон. Удача вновь повернулась к нему лицом. «Мы куда держим путь?» — спросил он. «В метрополию», — ответил капитан. Ариадна очнулась внезапно. Уже приходя в себя, она почувствовала, что ее отпустило. Не было больше гнетущей безысходности и моральной подавленности. Она была прежним, собранным и целеустремленным агентом. Ариадна открыла глаза и увидела склонившуюся над ней Веронику. «Вероника?» – удивленно прошептала она и огляделась – Ариадна лежала на полетных креслах бота на заднем сиденье. Рядом у ее ног скрючился оперативник Колин с аптечкой на руке. Впереди сидели и стонали тихо моля о пощаде еще несколько оперативников. «Где мы? Что происходит?» – спросила она и попыталась сесть. Вероника ей помогла. Когда девушка уселась, Вероника улыбнулась и стала объяснять. «Мы удрали из плена, Ариадна». Сейчас следуем на ботик станции Мистфайр. Вы свободны. Ваши люди тоже бежали с нами, но потом решили убить вас и меня. Напали и стали душить. Пришлось сломать им руки и ноги, чтобы сидели мирно. Вам решать, как поступить с ними, но могу дать совет. Сохраните им жизнь, чтобы иметь свидетелей противоправных действий вашего шефа против вас». «А где мой шеф?» – спросила Ариадна. По ее лицу было видно, что она сильно ошарашена услышанным. Он остался на корабле, и мантикорсы вновь захватили управление кораблем. Пираты удрали на штурмовиках. Это я узнала из передачи, которую вел корабль на станцию Мистфайр. Они предупреждали всех о том, что в секторе действуют рейдеры пиратов Андромедцев. «Мне трудно собраться с мыслями», – прошептала Риадна. «И я не могу понять, что мне делать дальше». Шефа нет, оперативники покалечены и представляют угрозу. Нам надо вернуться на корабль. Это невозможно. Он снялся с орбитальной стоянки и направился в метрополию. Если их сдать службе безопасности станции, уверена, что их вскоре освободят и все неудачи повесят на меня и сделают виновной. Ариадна широко раскрыла глаза и испуганно посмотрела на Веронику. «Вероника?» «Меня могут объявить предательницей. Мой рапорт, скорее всего, пропал, а Веллингтон вернется в митрополию, и он обвинит меня в предательстве, чтобы самому спастись. Материалы о его вероломном поведении у меня есть, но я не могу отправить новый рапорт. Корабль улетел. Что мне делать?» «Тебе надо посоветоваться с Горвом, Ариадна», — ответила Вероника. «Мы не будем садиться на общих пассажирских терминалах станции, а полетим прямо к нашему сектору. Там ты все сможешь обдумать и решить, как тебе быть дальше». «Зачем?» — Рядно была почти в истерике. «Зачем, Вероника, ты меня вытащила с корабля?» «Затем, что у меня такой приказ. На корабле начались боевые действия, а при начале таких действий всегда в первую очередь убивают арестованных. Я не могла поступить по-другому». Кроме того, ты была уже невменяемой. Уверена, что капитан, который допустил должностное преступление, встал бы на сторону Веллингтона, чтобы заручиться его поддержкой. Тебя довели бы до психологического кризиса и заставили подписать нужные им показания. А эти, Вероника кивнула в сторону оперативников, дали бы показания против тебя. Ты была обречена на корабле». Ариадна заставила себя думать критически. Она молча оценила слова андроида и согласилась с ее выводами. «Спасибо, Вероника. Ты разговариваешь и думаешь, как человек». Вероника улыбнулась. «У меня такая программа, Ариадна. Ты отдыхай. Скоро мы совершим прыжок и окажемся рядом со станцией». Ариадна вновь улеглась на кресло и закрыла глаза. А Вероника отправила сообщение через аппаратуру связи бота. Это было платное входящее сообщение. Ему надо было пройти через сеть ретрансляторов и гиперсвязи и дойти до получателя, который должен был это сообщение оплатить. Сообщение было кратким. «Прибудем через 16 часов на боте. Подготовь встречу, Вероника». Сообщение ушло, и она была уверена, что оно дойдет до Горва. Через 16 часов бот влетел в грузовой терминал 34-го сектора. Его встречал Горф и наряд службы правопорядка сектора и четыре андроидов. Рядом расположились медицинские каталки, медик Люба и два дрона. Еще на подлете Вероника передала сообщение по закрытой линии связи. «В боте пять оперативников разведки Мантикоры, четверо раненых. Это разбойники. Один целый – это помощник Ариадны. Она тоже здесь. Люк бота открылся». И из него вышла растрепанная, измятая Ариадна. Она огляделась, увидела встречающих и смутилась своего неприглядного вида. Стала суетливо поправлять полы оборванного платья и волосы. «Вам надо пройти медицинское обследование, Ариадна», – мягко произнес Горф. Он не стал использовать ее агентурный псевдоним Лидия, но Ариадна не обратила на это внимания. Ее больше заботило, как она выглядела в данный момент. Ей было ужасно стыдно и неловко. «Вы неважно выглядите, и надо бы переодеться», — добавил Горф. «Там», — рядно указала рукой на открытый люк. «Я знаю, рядно. Здесь вы в безопасности и инкогнито. Никто на станции не знает, что вы вернулись. Идите вместе с медиком. Потом мы поговорим, а пока примем ваших преступников и окажем им помощь. Последней из бота вышла Вероника. Покалеченных ею оперативников увезли, а Колин ушел вместе с Ариадной. «Кидай на ней растеть информацию», — приказал Горф. «И продолжая охранять Ариадну». Девушка кивнула и зашагала к медицинскому центру. А Горф принялся изучать информацию, переданную ему сжатым пакетом от Вероники. На это ушло у него два часа. Он все разложил по полочкам и пришел к однозначным выводам. Ариадна, как агент, спалилась. Она в большой опасности, и если не дать ей разумный совет и не оказать помощь, ее посадят на электрический стул. А Вероника Молодец прихватила свидетелей преступлений Веллингтона. Плохо во всей этой истории было то, что в ней фигурировала коммуна и сюр. «Мы обратили на себя внимание», — подумал Горф. «Но это уже было не изменить. Для Ариадны должна начаться новая жизнь, и навряд ли ей светит возвращение в метрополию. По крайней мере, ближайшие десять лет. Пока не пройдет срок давности ее проступка. Он передал полученные сведения и свои выводы в отдел безопасности коммуны, а конкретно андроиду Миши. Тот крутился рядом и назойливо жужжал. «Воды? Сока?» «Не жужжи, Миша. Ты слишком назойлив», — проворчал Горф. «Это непрофессионально». И направился к себе. Миша примолк и покатился следом. Вечером того же дня Горф принимал переодетую и изменившуюся в лучшую сторону Ариадну. Андроид Варя, помощник Горва, с мягкой улыбкой предложила сок и воду. От воды Ариадна не отказалась, но попросила что-то покрепче. Горф с пониманием кивнул и достал из изысканно красивого резного шкафчика, сделанного из дерева, немыслимая роскошь, бутылку континенталя. Налил девушке в бокал, себе попросил сок. Ариадна отметила богатство убранства кабинета Горва. Она, не чинясь, выпила четверть бокала одним глотком, зажмурилась и выдохнула. Варя ушла. «Ну, Горф теперь можешь меня резать заживо», произнесла Ариадна. «Резать?» – удивился Горф. «Ну да, что еще мне остается? Я в такой заднице, что уже не выберусь. Вероника вам передала отчет о том, что произошло. Вы специалисты, думаю, уже разобрались, что и как». «Можете предсказать мое ближайшее будущее?» «Это электрический стул?» Она прямо посмотрела на худощавого, спортивно-сложного человека средних лет, моложавого, с внимательным взглядом серых глаз. Она поймала себя на мысли, что ему хочется верить. «Это будет зависеть от вашего выбора, Ариадна. Такой вариант тоже существует». «А какой еще есть? Отравиться?» «Нет, другой вариант, простой». Вы отправляете материалы по веленктону по гиперсвязи в Метрополию вместе с прошением об отставке. Там их получат, разберутся. прошение об отставке примут. Если вы не вернетесь в Метрополию, а вас забудут, вы не сможете вернуться на родину 10 стандартных лет, пока они минует срок давности вашего проступка. О каком проступке вы говорите, Горф? «О нарушении этики оперативной работы, Ариадна, вы не изучали этот предмет в спецшколе?» э – замялась Ариадна. «Он у нас был, но я работала на кафедре аналитического обеспечения оперативных мероприятий. Училась и работала. Этот предмет мне зачли автоматом как маловажный». «Тогда я объясню ваш промах, Ариадна. Вы не должны были шантажировать шефа, когда он решил бросить своих людей на произвол судьбы». Вы должны были составить отчет и отправить его по своей линии в метрополию. Там уже бы разобрались. Приехала бы комиссия, Веллингтона сняли, а вас, возможно, поставили бы на его место. Вместо этого вы стали ему угрожать. Так не делается. Вы поступили по-человечески, но против правил, и этим нарушили этику оперативного сотрудника. Все остальное лишь последствия вашей первой ошибки. Вы не имели права арестовывать своего шефа. Вас оправдывает только то, что он хотел вас убить, но обстоятельства сложились не в вашу пользу. Вы покинули корабль. Но я не знала, что он снова будет под контролем команды. Это тоже могут учесть и не будут применять к вам жестких мер, если вы не появитесь на родине. Уверен, кто на есть свои начальники и люди, что его двигали по службе, у них будут неприятности, а создали их вы. Они вам этого не простят. Сеть агентов Монтикора в этом секторе разгромлена, и все надо начинать сначала. А это лишние траты королевской казны. Неприятности высокопоставленным чиновникам, кураторам Веллингтона не позавидуешь? «Да уж», — рядно произнесла это с мрачным видом. Сама налила себе, континентали выпила. «Ваши рекомендации, Горф, невыполнимы», — поставив стакан, произнесла она. «У вас яд есть?» «Мне нужна бутылка коньяка для храбрости и яд, чтобы быстро умереть». «Для чего вам травиться?» – спросил Горф. «Потому что у меня нет столько кредитов для оплаты передачи материалов». «Я знаю», – спокойно ответил Горф. «Но они есть у коммуны. «И что, вы за меня заплатите?» – с недоверчивой усмешкой спросил Ариадна. «Да, если вы примете решение стать членом коммунны». «Я? Членом коммуны? Риадна удивленно посмотрела на Горва. «Да. А что вас удивляет, Риадна? Нам нужен начальник внутренней безопасности. Вы отличная кандидатура. Отработаете долги и останетесь живы». «Я должна буду сменить подданство?» «Нет. Это как поступить на работу в корпорацию», — ответил Горв. «Вы принесете присягу служить верно и добросовестно и не вредить коммуне, как это делается во всех крупных корпорациях». А сменить подданство вы сможете, когда этого пожелаете. «А если меня попросят соотечественники?» «Тогда вы должны будете сделать выбор. И если он окажется в пользу соотечественников, вы просто исчезнете». «Такие тут правила. Но при другом варианте у вас будет достойная, обеспеченная жизнь». «Я поняла. Сколько времени я могу подумать?» «Сколько угодно, но каждый час работает против вас». «Я понимаю. А в какую сумму выльется передача?» «Сто восемьдесят тысяч кредитов, и материалы дойдут через пять суток. Если корабль отправился в метрополию, — слух рассуждала Ариадна, — то он будет там через одиннадцать суток. А можно удлинить срок передачи на восемь-десять суток? Это будет меньше стоить». «Можно, но для вас это будет не очень хорошо». «Компетентные службы не успеют ознакомиться с материалами, а кое-кто попробует заметь дело Веллингтона и выставить вас предательницей. У них будут показания самого Веллингтона и офицеров корабля. Уверен, что капитан использует влияние Веллингтона, чтобы отвести от себя подозрения в преступной халатности. Рука руку моет, Ариадна. Их много, а вы одна». «Понимаю», — медленно произнесла девушка, — «А бот может пойти в счет оплаты передачи?» «Может, если вы его передадите нам?» «Нет, не нам. Некому Шеварону, что даст вам кредит на оплату передачи. Думаю, девяносто тысяч космо он стоит». «Сто», — выпалила Риадна. «О, вы уже пришли в себя и торгуетесь. Это хороший знак, Риадна. Я и так завысил цену бота, который нам не нужен. И с меня спросят, почему я вам помогал и тратил космо коммунный». «Тут с расходами строго», — усмехнулся Горф. «А почему вы мне помогаете?» «Несколько причин, рядно. Это нужно не первая причина. А вторая — вы мне нравитесь. Я знаю, что у вас была связь с Сюром, но хочу вас предостеречь. Сюр — странный тип, но у него есть простые и ясные принципы. Он спит с андроидами, потому что не хочет находиться под влиянием женщин, и у него есть невеста на станции «Чилис», «Вам с ним, — Горф смотрел спокойно и прямо, — ничего не светит. Найдите себе другого партнера». «И кто это может быть?» — опустив глаза, спросила Ариадна. «Ну, хотя бы я», — улыбнулся Горф. «Вей, Горф, глава муниципалитета 34-го сектора и член Малого совета станции». Ариадна кивнула. «Я не возражаю, Горф. Вы мне симпатичны. Но если Сюр бросит свою невесту...» «Не обольщайтесь, Ариадна». «Сюр – целостный субъект. Такие не размениваются на красоту женщин. Я видел образ невесты. Она...» Он займялся, подбирая выражение. «Другая. Под стать ему». «А я нет?» Ариадна подняла взгляд. «Вы никогда его до конца не поймете, Ариадна. Но я вас не тороплю. Попытайтесь приручить его». Ариадна задумалась, а Горф налил ей крепкий напиток. «Вы спите с андроидами». спросила Ариадна. «Нет. Будет глупо и нечестно по отношению к вам, Горф, если я буду пытаться завоевать сердце Сюра. А потом, при неудаче, прыгну к вам в постель. Я себя уважать не буду. И я понимаю, что Сюр для меня недосягаем. Я ваша, Горф. Но мне надо перевести свои вещи из квартиры сюда. Вероника, ваш телохранитель, Ариадна, она все организует. Отправляйтесь с ней к себе». «А потом приходите на узел связи сектора, я подготовлю допросные материалы оперативников». «А что с ними будет дальше?» «А дальше, как говорит Сюр, будем посмотреть». И он весело рассмеялся. «Добро пожаловать в коммуну, дама Элфорд. Теперь у нас три аристократа в коммуне». «Это кто?» – спросила, улыбнувшись Ариадна. «Это Сюр, Лившиц, и вы, Ариадна. Я хочу иметь псевдоним, и под ним...» а не под своим именем вступить в коммуну», – произнесла Ариадна. «Выбирайте сами, что вам ближе», – все так же с улыбкой произнес Горф. Ариадна уже полностью успокоилась, смирилась и даже приобрела постоянного вип-партнера. Она была сейчас уверена и деятельна. «Я вступлю в коммуну после того, как сообщение дойдет до метрополии, потом исчезну со станции как дама Элфорд и появлюсь в коммуне как...» Ария Варяг После возвращения Руди прошли сутки. Она пришла в себя, прошла курс реабилитации и уже присутствовала на ОДК в кают-компании, где Сюр проводил совещание. «А почему мы опять на УДК? – спросила она. «Я тут чувствую себя как дома», – ответил Сюр. «Спокойно, надежно и мобильно. Мы собрались, чтобы обсудить кое-что». «Ты сейчас о чем?» руди сжалась ожидая упреков и ругани у меня родилась идея переоборудовать одну платформу в линкор что ты скажешь спросил сюр какую платформу удивилась руди ты хочешь вытащить платформу из системы обороны нет у одного астероида конкретно у два дробь шестнадцать тире полиция резервная платформа номер тридцать дробь четыреста вооруженная двадцатью мощными грайзерами. Вот ее я и думаю переоборудовать в линкор». «А как ты себе это представляешь?» — еще больше удивилась Руди. «Где взять реактор, двигатель, системы, экипаж, в конце концов? Там только специалистов под пять сотен человек». Но с экипажем вопрос решается просто», — произнес Сюр. «Дежурная смена — это полторы сотни человек. Остальные — это отдыхающая и бодрствующие смены». Все, что можно, переведем в автоматический режим. Часть функции передадим инженерным дронам, Например, обслуживание реакторного отсека, систем компенсаторов и систем жизнеобеспечения. Им же передадим ремонтные функции. Главным над ними поставим инженера андроида». «Но этого никогда не делали!» – воскликнул Руди. «Это опасно. Рискованно доверять железкам столько функций». «Малыш рассчитал, что эффективность работы дронов с нужными программами выше, чем у специалистов людей, на 18%. Они ничего не забывают и не отвлекаются на посторонние вещи. Никто и гумарно пишут программу, которая в автоматическом режиме будет тестировать работоспособность систем и при отклонении от нужных параметров передавать информацию в технический аналитический центр». И скин центра выдаст рекомендации андроиду инженеру, а тот даст команду дронам, если в этом будет необходимость. Что еще за аналитический технический центр? Я не знаю о таком. Это Руди придумка Сюра и очень удачная придумка. Использовать отдельный скин за контролем работы части систем корабля, ответил никто. Но ведь в каждом корабельном узле есть свой искин, не поняла Руди. Зачем еще один? Засюра ответил Гумар. «Такой эскин выдаст информацию о проблемах отдельного узла, но часто проблема не в самом узле, а в смежниках. То температура плазмы не та, то почему-то изменилась скорость подачи топлива, и тогда специалисты проверяют все, что связано с конкретным узлом. На это уходит много времени и сил. Мы хотим создать несколько эскинов лидеров, которые будут принимать информацию от узла и смежников, анализировать и сразу выдавать причину сбоя и рекомендации. Так мы сможем не только сократить экипаж, но и повысить живучесть корабля. Скорость и реакции на проблемы существенно возрастет. В бою это позволит быстро справляться с уничтожением внешних систем. «Ну ладно, согласна», — кивнула Руди. «А где брать еще сотню-другую специалистов?» «Всего нужно будет иметь сто андроидов», — вновь вернулся к разговору Сюр. «И где их брать?» Не сдавалась Руди. «На платформах, Руди, на каждой артиллерийской платформе законсервировано, как резерв, 20 кукол. Профессор Никто обнаружил секретный штаб обороны ПДР, и мы собираемся туда наведаться. Вполне может быть, что там есть коды доступа к платформам информация, где взять системы для линкора». «И где ты возьмешь для него реактор? Это сердце корабля». «Они уже есть на платформе». «На ней двадцать гразеров, Их мы снимем, они нам не нужны, и освободим мощности реактора». Руди стала в уме подсчитывать ресурс реактора. Потом удивленно посмотрела на Сюра. «Вполне подходит?» — произнесла она. «Сюр, как у тебя это укладывается в голове? Уму непостижимо». «У него нет образования», — ставил свои пять копеек никто. «И фантазия Сюра ничем не ограничена». «Вот он и выдумывает то, над чем мы все ломаем голову!» Сюр откашлялся. «Хм! Вы, профессор, мягко говоря, интересно выражаетесь. Я даже не мог понять, оскорбляете меня или наоборот хвалите?» Не то и ни другое, уважаемый Сюр. Просто констатирую факты. Вы не знаете, что возможно, а что нет. Ставите, казалось бы, невыполнимую задачу, а мы ее решаем, причем почти всегда успешно. Но сами бы мы не стали даже думать о таких вещах. Образование мешает. Даже, я бы сказал, ограничивает видение общей картины. «У меня на родине, — подумав, — ответил Сюр, — был инженер-самоучка Генри Форд. Он создавал автомобили. Так вот, он говорил примерно следующее. Надо всегда думать о будущем, о том, как добиться лучшего, большего». Только с этим приходит осознание беспредельности собственных возможностей. Если человек уверовал в то, что он досконально знает свое дело, тогда для него многое становится невозможным. Пример тому – Мур. А что он строил этот форт?» – навострил уши профессор. «Автомобили с двигателями внутреннего сгорания». «Да, интересно. Это каменный век техники, и вы цитируете нам «Дикаря»?» «Да, потому что мудрости никогда не стареет, профессор. Она всегда актуальна. А знаете почему?» «Почему?» «Потому что меняются машины, техника, а человек остается тем же». «Хм...» – произнес никто. «Спорное утверждение. Но я не буду философствовать и стараться опровергнуть ваши доводы. В этом вы сильнее меня. Может, для прояснения сознания по коньячку?» «Можно?» – кивнул Сюр и вытащил из-под стола бутылку. «Вы что?» «Снова пьете на корабле?» – возмутилась Руди. «А как же сухой закон?» «Руди», – старик старался быть убедительным, – «такое прояснение сознания позволило нам избежать траты на миллион косма». «Какой еще миллион? Какие траты?» – Руди была сбита с толку. «Такие, Руди. Мы требовали за тебя миллион, и сюр отдал его». А Гумар выпил коньяк и сумел забрать миллион обратно, оставив Мура нищим. Руди вытаращилась на Сюра. «И ты в самом деле отдал Муру за меня миллион?» «Да, Руди, мы, я и Гумар, любим тебя, и нам не жалко миллиона». «Спасибо, Сюр, это очень трогательно. А Гумару, значит, жалко?» – неожиданно спросила она. «С чего ты это взяла?» – теперь удивился Сюр. Потому что он забрал этот миллион. Так значит, гумар, тебе на меня и нашего ребенка наплевать? Нет, опешил от наезда женщины гумар, все не так, как ты думаешь. Руди, стоп, Сюр поспешил остановить налившуюся краской гнева женщину. За тебя Мур запросил миллион или грозился убить. Мы не могли тебя отдать ему на растерзание. И отдали миллион, но провели акцию изъятия косма. после того, как он убыл за охранный периметр и освободили тебя из клетки. Это сделал Гумар. Он сохранил наши деньги и тебя. Так что совет вам до да любовь. Когда оформите отношения? — Какие отношения? — воскликнули в один голос Гумар и Руди. — Как какие? Партнеров. Скоро родится ребенок, и он должен кого-то называть папой. — Он может назвать папой тебя, Сюр. Расплылась в улыбке Руди и погладила живот. «Ты сам говорил, что неизвестно, чей ты ребенок?» «Это не так. Физиологический папа Гумар», — сдал назад Сюр. «А я крестный папа». «Какой?» — в три голоса воскликнули присутствующие. «Я буду крестным папой. Я его крещу», — выпалил попавший в ловушку своих слов Сюр. «Но он не был бы назван Сюром, если бы не нашел выход». «Вот», — начал городить все подряд Сюр. Тем самым покажу, что он не от приматов, а тоже от Бога. Ты хочешь этого?» «Чего?» – не поняла Руди. «Чтобы он был под покровительством высших сил». «Как ты?» – у Руди загорелись глаза. «Да, Руди». «Хочу, крестный папа». Э, э, Руди, это я для малыша крестный папа проводник к небесному престолу, а для тебя кум». «А ты для меня кума, тем более, что ты под кумом была, но это к делу не относится», — поспешил поправиться Сюр. «К небесному престолу проводник?» — в экстазе произнесла Руди и расплакалась, уткнувшись в плечо Гумара. «Небесный престол проводник?» — никто сверлил взглядом Сюра. «Где вы набрались таких слов, Сюр?» «Профессор!» «Потомкам приматов это не понять. Живите, как жили, и не мешайте божьим детям веровать!» «Гумар...» — Сюр обратился к замершему с открытым ртом товарищу. «Надо сделать золотой крестик, я нарисую образец, и золотую тонкую цепочку». «А это зачем?» — удивился Гумар. «Папа...» — Сюр осуждающе посмотрел на него. «Для связи твоего ребенка с небесами. Мне надо лучше прояснить сознание». произнес Никто и сам же налил себе коньяк. Быстро выпил и зажмурился. «Божественно!» — проговорил он. «Употребляя этот напиток, я готов согласиться с существованием высших сил». «Но, дети Божьи, это слишком!» «Соткнитесь, профессор!» Руди оторвала голову от груди Гумара и вытерла слезы. «Вы никто и имя вам никак!» «Что вы можете понимать в небесах?» «Это только проводнику к небесам доступно!» А крестик и цепочка — это антенна для связи с высшими силами. Надо высчитать частоту колебаний. «Я себе еще налью», — произнес профессор. Не прояснилось. «Стоп, профессор!» — остановил его сюр. «Вы пьете в одно горло». «Так оно у меня одно!» — никто, с сожалением убрал руку от бутылки. «Я имею в виду, что нам тоже нужна ясность». «Зачем?» — усмехнулся профессор. «Вы, дитя Божье, вам все ясно». «Не богохульствуйте, профессор», — сделав суровое выражение лица, произнес Сюр. «Человек не может этим похвастаться. Все знает только Бог-создатель». «Бога нет», — отрезал никто. «Есть эволюция». «Докажите ваше утверждение, профессор». «Его никто не видел. Вот и все доказательства». «Я бы сказал вашими словами, профессор», — улыбнулся Сюр. «Это спорное утверждение. Этот ОДК строили и проектировали инженеры. Вы согласны?» «Конечно, с этим не поспоришь», – кивнул никто. «И что это доказывает?» «А то, что вы не видели этих людей, а они есть или были, раз есть это их творение. Раз есть творение, значит есть творец, и неважно, видели мы его или нет. В сотни тысяч километров отсюда есть астероид, часть планеты. Это творение». А кто мог сотворить планету? Только тот, кто имеет силы и знания на это. И это Бог. Никто отмахнулся. Невозможно доказать, что планета – это чье-то творение. Возможно, профессор? Да. И как вы это докажете? Элементарной физикой. Знаете закон сохранения материи? Конечно. Так вот, чтобы что-то получилось, это надо взять откуда-то. Значит, сама планета из ничего образоваться не могла. Она существует, потому что создана на основе физических законов. Без рукотворности существует только хаос, или ничего не существует. Человек не создает новые законы, он их открывает, а значит, кто-то их закрыл. И кто это мог быть? «По-вашему, это Бог, молодой человек? А по-вашему, приматы? А при чем тут приматы? Я просто за вас сделал предположение». Нет, не ни приматы, никто ничего не создавал, все сложилось путем бесконечной эволюции. Из чего? Что из чего? Из чего все сложилось путем эволюции? Но э, я не знаю точно, но в свою очередь хочу спросить, а зачем высшему Богу скрывать законы? Бабушка говорила, что Бог живет в тайне и дал людям цель исследовать тайну. Это нужно для развития человека. Без приложения усилий нет результата. Какая-то несусветная глупость и дикость в ваших словах, Сюр. Простите за резкость. Это не глупость, — отреагировал Сюр. Просто ваш ум ограничен узкой специализацией, опытом жизни, профессор, и то, что вы не понимаете, то отвергаете. Вы многого не знаете. Например, чего я не знаю, — рассердился старик и упер руки в бока. Он стал похож на взъерушенного воробья. «Многое?» «А что конкретно? Спросите, я отвечу». «Да, вы так уверены?» Сюр с сомнением посмотрел на профессора. «Тогда скажите, почему одно яичко у мужчины висит ниже другого?» «Что? Какое яичко?» Профессор не просто удивился такому вопросу, он сильно растерялся и был ошарашен. «И еще», — наседал Сюр. «Слизистая рта человека с чем идентична?» «Что? Что за ерунда?» Никто был совершенно сбит с толку напором Сюра. Тот задавал, казалось бы, нелепые вопросы, но профессор не знал на них ответа и молчал. «Вот, профессор, для вас то, чего вы не знаете, становится неважным, ерундой». «А вы, значит, знаете?» — обиженно спросил Никто. «Ну, кое-что знаю», — скромно ответил Сюр. Налил себе в стакан коньяк, посмотрел на Гумара. «Ты будешь?» — спросил он, и Гумар отрицательно покачал головой. «Ну, а я достигну просветления», — ответил Сюр и выпил. «И чему Идентично слизистой рта человека?» — спросила молчавшая Руди. «Слизистой женской вагины Руди». Все вытаращились на Сюра, а профессор пошевелил языком во рту. «Фу, какая гадость!» — произнес он. «Откуда у вас эта информация, сюр?» «Из базы медика». «А я догадывалась», — выпалила руди и засмущалась. Огляделась и тихо добавила. «По ощущениям, профессор». Она ожгла никто злым взглядом. «Вы мало понимаете в небесной сфере, так что не спорьте». «Да я в ней вообще ничего не понимаю», — ответил никто. «И как понять? Сплошные яички, вагина? Тьфу!» «Вот именно!» — решительно заявила Руди и повернулась к Сюру. Никто, с сожалением, посмотрел на бутылку. — Сюр, я вот тут подумала, а если не достанем системы для линкора, что будем делать? — Будем делать тяжелый крейсер, броненосец. Назовем его «Броненосец-варяг». — Так это совсем другое дело, — оживилась Руди. — С этого и надо было начинать. Я разработаю проектное задание. Мне нужны вычислительные мощности малыша. «Он твой, Руди», — улыбнулся Сюр. «Тогда я пошла заниматься делом, а вы...» — Руди кинула взгляд на полупустую бутылку. «Не сильно просветляйтесь». Когда Руди вышла, никто с некоторой долей возмущения спросил. «А что, так можно было?» «Что именно, профессор?» «Рассчитывать не линкора, крейсер». «Можно?» — ответил Сюр. «А почему сразу не сказали?» «А почему вы сами не додумались до этого?» — в ответ спросил Сюр. — Вам все надо разжевать и положить в рот. — Не надо мне ничего жевать, — профессор отступил на шаг от Сюра. — У меня зубы есть. — Я в иносказательной форме вам сказал, — пояснил Сюр, — что пора думать головой. — А чем, по-вашему, я думаю? Никто подозрительно уставился на Сюра. — Часть ее головы, — профессор. Тот даже задохнулся от вновь нахлынувшего возмущения. «А что тут обидного, профессор?» — не дал высказаться старику Сюр. «Вы сами называли меня серой посредственностью. Я не обижался». «Так, кто из нас серая посредственность?» Никто хватал ртом в воздух и сиделся найти слова для ответа. Сюр налил ему коньяк и протянул профессору бокал. «Выпейте, профессор. Голова лучше соображать будет». Никто закрыл рот, осуждающий посмотрел на Сюра. Я, молодой человек старше вас, могли бы и уважать мою старость. Пейте, профессор, и не забывайте, со старостью приходит маразм, а кто будет уважать маразматиков, их просто жалеют. Никто подавился глотком и закашлялся. Он вытер слезы на глазах и произнес. Но знаете, я не маразматик. Хотелось бы верить, невозмутимо ответил Сюр. «Господа, если мы решили все наши вопросы, то давайте расходитесь по своим рабочим местам. И да, профессор, пришлите мне Еву». «Это еще зачем?» – подозрительно спросил никто. «У меня к ней есть разговор. И кроме того, вы же не зовете ее к себе в постель?» «Я?» «Да, вы». «А должен?» Сюр пожал плечами. «Сами решайте. Ступайте уже».